Привычка номер 24. Откладываем в сторону цифровые устройства. Влияние цифровых устройств можно рассматривать как проблему отношений 21 века, с которой наши родители, бабушки и дедушки не сталкивались в браке. Их не разделял бесконечный водоворот виртуальных отвлекающих факторов. Конечно, и тогда существовали вещи, оттягивающие внимание на себя но не такие хитрые и вредоносные для настоящей близости, как гаджеты. Все произошло так быстро. У нас не было времени на то, чтобы установить здоровые границы пользования смартфоном. И теперь он словно третий лишний в наших романтических отношениях. Вспомните пары, которые вы видели в ресторанах. Вместо того, чтобы общаться, эти люди сидят с опущенными головами и большими пальцами листают приложения или делают фотографии еды, чтобы поделиться ими в instagram. Мы повсюду носим с собой смартфоны, куда бы ни пошли. В офис, в ванную, на улицу. Телефон всегда у нас в руке. Словно это волшебный способ связаться с миром, более интересным и настоящим, чем реальность, в которой мы живем. Интернет выстраивает барьеры между парами даже в самом священном месте – спальне. Время в постели, бывшее некогда сакральным, которое мы проводили за разговорами, объятиями и отдыхом, теперь используется только для бесконечного просмотра соцсетей, и мы сидим, повернувшись друг к другу спинами. Конечно, смартфоны полезны во многих сферах и облегчают наше существование. Однако они из-под тяжка отравляют отношения и вызывают почти что зависимость. Одно из печальных последствий, наполненные технологиями жизни, это то, что мы больше не присутствуем полностью с нашими близкими. Мы неосознанно заменяем общение в реальной жизни виртуальным опытом, и в какой-то момент нам становится почти невозможно целиком посвящать свое внимание настоящему моменту. В результате мы теряем столько шансов побыть вместе с любимыми людьми, уникальных шансов, которые не представятся снова. Смартфоны также могут быть виновниками нарушения коммуникации между партнерами. Трудно добиться близости и ее поддерживать, когда телефон постоянно пищит, оповещая о чем-то или присылая уведомления о новых сообщениях. Будучи постоянным безжалостным отвлекающим фактором, гаджеты мешают вести глубокие и долгие разговоры, укрепляющие связь между супругами. В действительности некоторые люди больше говорят о своих отношениях в социальных сетях, чем лицом к лицу с человеком, с которым в этих отношениях состоят. Мы так много внимания уделяем тому, какой наша жизнь кажется другим через цифровые линзы, что забываем, насколько важно присутствовать в настоящем моменте и наслаждаться им с тем, кого мы любим. Чрезмерное увлечение гаджетами возводит барьер между партнерами, превращая общение в нечто безличностное и поверхностное. Привязанность и близость бледнеют по сравнению с притягательностью мгновенного цифрового удовлетворения. Поэтому со временем отношениям становится все труднее развиваться, Злоупотребление девайсами дестабилизирует наш союз. Чтобы процветать, он должен основываться на постоянном желании отдавать и принимать. Мы должны думать о партнере и его или ее потребностях по крайней мере не меньше, чем о своих собственных. Смартфоны нарушают этот баланс. Они могут превратить нас в сосредоточенных на себе людей ищущих одобрения и помешанных на количестве лайков и ретвитов. Мы уделяем слишком много внимания нашей цифровой жизни и забываем о мимолетности и красоте жизни повседневной и о человеке, который для нас важнее всего. Зависимость от гаджетов также может стать источником конфликта в отношениях. Мы испытываем тревожность, если не можем найти свой телефон, или у него садится батарейка. Нас раздражает, когда партнер мешает нашей онлайн-игре или просит выключить смартфон за ужином. Бесконечный доступ к потоковой информации, постоянное жужжание и сигналы Павлова заставляют нас всегда быть на чеку и на связи. Иван Петрович Павлов, 1849-1936. Русский и советский ученый физиолог, лауреат Нобелевской премии. Для изучения условных рефлексов проводил эксперименты на собаках, подавая им звуковые и световые сигналы. Такой перегруз утомляет и психически истощает, что еще больше отдаляет нас от партнеров. Случались ли у вас конфликты с любимым человеком, связанные с количеством времени, которое вы проводите в телефоне? Казалось ли кому-то из вас, что другой словно отсутствует или постоянно отвлекается. Как будто нам мало проблем в современной жизни, так еще и эти цифровые устройства создали ненужные причины для споров, стресса и отчужденности. Отказ от плохих привычек, связанных с гаджетами, требует большого ментального сдвига. Мы не должны испытывать стресс или тревожность, когда находимся вне зоны доступа. Наоборот, мы должны почувствовать облегчение, потому что можем наслаждаться важными моментами, происходящими каждый день, и проводить больше времени с партнером в настоящем, которое никогда не повторится. Хотя в наши дни невозможно полностью отказаться от цифровых устройств, нам нужно признать их глубокое негативное влияние на нашу способность общаться с любимым человеком. Сколько времени мы отдаем виртуальной реальности, просто чтобы однажды оторвать взгляд от телефона и понять, что живем с незнакомцем? Не позволяйте устройствам, созданным для удобства, с удобством разрушать вашу близость. Примите взвешенное решение о том, какую роль гаджеты будут играть в ваших отношениях. Установите ограничения, определяющие, сколько времени вы будете тратить на девайсы, находясь вместе. Как сформировать эту привычку? Большинство из нас действительно не понимают, сколько времени проводят за экраном телефона или других цифровых устройств. Гаджеты стали настолько незаменимой частью нашей жизни, что мы редко покидаем дом или комнату без них. Возможно, мы еще не осознаем всю силу влияния зависимости от технологий на качество отношений. Лучший способ понять, нужно ли работать над навыком, которому посвящена эта глава, честно оценить свои нынешние привычки пользования цифровыми устройствами. Чтобы это сделать, ответьте на следующие вопросы. Сколько часов в день вы тратите на смартфон, планшет или компьютер, занимаясь не связанными с работой делами? Меньше часа, от 1 до 3 часов, от 3 до 5 часов. Более пяти часов. Сколько времени вы тратите на цифровые устройства, находясь рядом с супругом или супругой или партнером? Совсем не трачу. Немного. Много. Большую часть. Часто ли вам хочется, чтобы любимый человек отложил в сторону телефон или выключил другие устройства и пообщался с вами? проводите ли вы или ваш партнер больше часа в день в социальных сетях, не по работе? Как вы считаете, каким образом время, потраченное на цифровые устройства, повлияло на ваше общение с партнером? Запишите ответ, приводя, если возможно, конкретные примеры. Установите цифровые границы в отношениях. Теперь, когда вы лучше понимаете, сколько времени тратите на свои устройство, и как это влияет на отношения, вместе обсудите, какие рамки можно обозначить для дальнейшего использования гаджетов. Подумайте, что из перечисленного вы бы выбрали. Никаких устройств во время совместного ужина, дома или в ресторане. Никаких устройств, когда вы вместе в постели. Никаких устройств в спальне вообще. Никаких устройств при обсуждении серьезной проблемы или решении конфликта. Никаких устройств, по крайней мере в течение 30 минут, когда вы только проснулись. Никаких устройств, по крайней мере в течение 30 минут, когда вы впервые видите друг друга в конце рабочего дня. Никаких устройств, когда вы идете заниматься чем-то интересным вместе. Никаких устройств или ограниченное их использование в отпуске. Никаких устройств на семейных встречах. Никаких устройств, когда вы развлекаетесь дома. Никаких устройств, когда один партнер пытается поговорить с другим. Никаких устройств во время праздников или особенных событий. Например, на Рождество, по воскресеньям и так далее. Добавьте свои правила и границы, которые вы хотели бы установить. Замените плохие привычки хорошими. Отвыкать от цифровых устройств будет сложно. Гаджеты усиливают зависимость от них, предоставляя постоянный источник вознаграждения и связи с внешним миром. Поскольку девайсы так распространены в нашей культуре, вы почувствуете себя отсталыми и хуже других, когда будете не в сети нужно проявить усердие и целеустремленность, если вы хотите что-то изменить. Часть успеха в отказе от старой привычки состоит в замене ее новым, позитивным поведением. Его цель использовать высвободившееся от гаджетов время более осознанно. Проанализировав новые границы, которые вы установили для устройств, вы должны точно определить, что вы будете, и что не будете делать с девайсами, и чем займетесь вместо пользования ими. Самый легкий способ не брать в руки гаджет – это отключить его и убрать с глаз долой. Например, оставьте телефон дома, когда идете куда-то ужинать, или положите его в другую комнату перед сном. Однако часто мы испытываем необходимость иметь смартфон под рукой на случай чрезвычайной ситуации. Если у вас есть дети, которым нужно связаться с вами, или вы используете телефон по работе, не стоит совсем выключать его. Вам придется решить, как часто вы можете проверять свой гаджет и надо ли ставить его на беззвучный режим в каждой конкретной ситуации. Быстро посмотрев в телефон, не позволяйте новостям, оповещениям из соцсетей и сообщениям утянуть вас за собой. Начните с малого. Мы предлагаем приступить к работе над навыком с одного ежедневного правила, которое вы установили для своих устройств, например, никаких телефонов в постели. Привычка относительно простая, потому что гаджет будет отключен в то время, когда вы в большинстве случаев не нужны другим людям. Используйте момент отхода ко сну в качестве триггера, чтобы отключить звук на телефоне, и отложить его в сторону. Решите, как вы с партнером хотите провести это время в постели. Хотелось бы надеяться, что обнимаясь, разговаривая, обсуждая события дня или задавая друг другу вопросы. Создайте новые ритуалы для времяпрепровождения в спальне, не связанные с использованием каких-либо устройств. Если вы читаете с телефона перед сном, Возможно, стоит перейти на бумажные книги, пока вы проходите детокс, для того, чтобы не возникало желания снова полистать ленту. Добавьте новые цифровые ограничения и придумайте замещающее поведение. Как только вы почувствуете, что успешно освоили первую привычку, начните работу над следующей. Выберите в этот раз что-то посложнее. К примеру, убирайте гаджеты на полчаса-час в конце рабочего дня или вечером, чтобы побыть вместе с партнером. Придумайте конкретный план, чем вы хотите заняться. Не используйте телевизор или другие способы отвлечься в качестве заменителя времени перед экраном цифрового устройства. Сосредоточьтесь друг на друге. Вы можете прогуляться, покататься на велосипеде, приготовить ужин посидеть на улице и поговорить, заняться любовью, послушать музыку, сделать друг другу массаж, запланировать отпуск, без использования устройств. Если вам нужно больше идей, прослушайте еще раз список веселых развлечений из главы о привычке номер 23 или перечень совместных ритуалов из главы о привычке номер 9.